Глава 105 Заходившийся криком Саша вдруг осёкся и широко улыбнулся. Слёзы на его щеках моментально высохли. Сися, которому было не по себе от кровищи и особенно от профессиональных движений Хасима, обернулся на вдруг образовавшуюся тишину, выпучил глаза и замер. В груди кольнуло. К офисному креслу был прикован не шаманёнок, которому оставалось жить минут десять-пятнадцать. Из офисного кресла улыбилась тварь из Нивы. Тварь встретилась с ним глазами, в которых вдруг сверкнуло узнавание. Улыбка стала еще шире. Сверкнуло в глазах и что-то еще. Обещание, предвкушение, голод. По сисенной ноге Побежала горячая струйка. То, что больше не было младшим Шамановым, дотянулось левой рукой до правого наручника и легко, не глядя, разломало его в ладони, как засохший бублик. На левый наручник существо времени не тратило, дернуло запястьем, играючи разорвав цепь. «Николай Ильич!» — захрипел, немного очухавшись сися. Он пытался расстегнуть свою поясную сумку, где лежал ствол, но дрожащие пальцы не слушались. Форма оболочка Шаманенка двигалась с такой нечеловеческой скоростью и била с такой нечеловеческой силой, что Сися потерял сознание еще до того, как соприкоснулся с полом. В этом ему повезло. В противном случае болевой шок от раздробленной в щепки скулы, сломанной в трех местах челюсти, порванной барабанной перепонки и треснувшей лобной кости, скорее всего, убил бы его на месте. Фармацевт сначала увидел улыбку, и только потом ствол Макарова, смотрящий ему между глаз. Улыбка была гораздо страшнее. Держа выхваченный из сумки ушатанного сиси пистолет, Саша Шаманов сказал «Жаль». «Что у нас так мало времени?» И нажал спусковой крючок. Палец Саши напрягся и побелел. Но крючок не сдвинулся и на долю миллиметра. «Я не...» — сказал он вдруг нормальным, не кошмарным голосом. «Я не могу». Фармацевт легко одним движением отступил с линии огня, выхватил из кармана своей замшевой куртки ТТ, навел пистолет на Шаманова-младшего и... И выстрелил.